Глава третья Я отшатнулся от этих слов, словно от сильного удара, мгновенно повернувшись в сторону Полины Сергеевны. Впервые за этот разговор наши взгляды встретились. Я увидел мольбу, раскаяние и желание лишь одного — смерти. Не успев ничего понять, я ощутил, как тьма бросилась к женщине, которая решила умереть. К той, кто отчаялся до такой степени — что просто не могла уже поступить по-другому. Вспомнив слова Маши и ее выражение лица, я не стал мешать тьме. Она совершила все мгновенно, забрав жизнь сестры-императрицы. В этот момент я ощутил, что тьма стала сильнее. Подобного эффекта не было даже во время подпитки со стороны Чернышева. Было такое ощущение, что после подпитки чужой жизнью между мной и тьмой появилась связь. Очень тонкая, едва различимая. Но все же связь. Эта сила начала потихоньку становиться моей. Или я ее. Как знать. Выходит, что мощь тьмы растет за счет чужих жизней? Тогда мне срочно нужно избавиться от нее. По прибытии в столицу первым делом нужно будет разыскать Михаила Григорьевича. Пускай придумывает способ, как вытащить из меня этого монстра. Практически одновременно с тем, как жизнь покинула тело Полины Сергеевны, За дверью раздался душераздирающий его пыльмаши, после которого последовали рыдания. Совершенно безэмоциональная девочка, наконец, выплеснула наружу так долго сдерживаемые эмоции. Она прекрасно знала, что все так закончится, но все равно привела меня сюда. Даже представить боюсь, что у нее за жизнь. Еще не появившись на свет... Она знала гораздо больше остальных, и силы ее были далеко за пределами понимания сильнейших одаренных. Мне самому хотелось выйти, но я не мог себе этого позволить. Сейчас я должен выполнить последнюю просьбу Полины Сергеевны. Я позабочусь о Маше, и если для этого потребуется драться с шуйскими, я это сделаю. Выйдя из комнаты, я отпихнул в сторону целительницу, которая пыталась успокоить девочку, совершенно не понимая, что происходит. Маша тут же бросилась ко мне. Я подхватил ее на руки и прижал к себе. Мокрое от слез лицо уткнулось мне в шею, и девочка вновь закричала. «Я позабочусь о тебе. Даю слово», — тихо произнес я, но Маша прекрасно это услышала. Через пару минут в дом прибежали братья шуйские. «Полина?» — спросил Сергей Васильевич, который, похоже, уже обо всем догадался. Я лишь кивнул и крепче прижал к себе Машу. Алексей Васильевич тут же нырнул в комнату, а дед Маши просто опустился на пол, тяжело привалившись к стене. Когда Маша только научилась говорить, она сказала, что придет братик и заберет ее у нас. Но случится это после того, как я потеряю многое. В тот момент мы еще не знали обо всех способностях Маши и просто посмеялись над ее словами. Но с каждым новым прожитым днем, каждым часом, каждой минутой, я понимал, что этот момент неизбежен. И вот он настал. Убитый горем мужчина закрыл глаза и сжал кулаки. Маша никогда не ошибалась. Все ее предсказания всегда сбывались, и то самое первое обязательно сбудется. Можешь рассчитывать на любую помощь с моей стороны. «Внучка ни в чем не должна нуждаться». «Об этом можете не беспокоиться», — сказал я, продолжая гладить девочку по волосам. «Я не уверен, что рядом с тобой она будет в безопасности. Я дал слово, что позабочусь о Маше и защищу ее от любой опасности». Сергей Васильевич рассмеялся. «Слово, которое крепче любой клятвы, только воронцовы способны на это». На секунду он замолчал, а потом распахнул глаза. Совершенно пустые, словно принадлежащие мертвецу глаза. «Позволь мне остаться с внучкой наедине». Попросив это, Шуйский поднялся и протянул руки. Я передал ему девочку, которая все еще никак не могла успокоиться, и вышел из дома. Впрочем, Сергей Васильевич тоже сделал это, отправившись вместе с Машей куда-то в сторону пруда. Я слышал, как девочка что-то шепчет на ухо деду, и от этих слов в его глазах снова начинает появляться жизнь, а уголки губ слегка расходятся по сторонам, в попытке улыбнуться. «Что тут произошло?» — окликнул меня читер, подошедший вместе с Кристиной. Объяснять я им ничего не стал, просто махнув в сторону дома рукой. А сам отправился в свою бывшую комнату. «Мне сейчас как никогда нужна была Даша». И плевать, что там манежа. Возле дома стоял буран, явно поджидающий именно меня. Но увидев мое лицо, он передумал подходить. Уж не знаю, что ему было нужно, но явно это может потерпеть. К моему удивлению, Даша была в комнате одна. Манежа отправилась прогуляться. Нежно улыбнулась Даша, хлопая рукой по кровати рядом с собой. Я молча сел, и она просто обняла меня. От одного этого мне стало невероятно спокойно. «Мы обязательно справимся. Вот увидишь, Маша будет замечательной дочкой. А по поводу ее способностей можешь не переживать. Скоро все само разрешится». Я повернулся к Даше, собираясь спросить, что все это значит. Но все мои вопросы вылетели из головы, когда ее губы коснулись моих. «Проснулся я только на следующий день». Даша оказалась рядом, поэтому сразу можно сказать, что день удался. Голова, на удивление, не была забита тяжелыми думами, которые, казалось бы, должны меня тревожить. Наоборот, сегодня мне все виделось в совершенно ином свете. Словно за ночь кто-то свернул мне шею, и теперь я на все смотрю под другим углом. Даже смерть Полины Сергеевны, в которой вчера, как бы я ни старался, но все же не мог не винить себя, сегодня не выглядела так ужасно. Еще бы год или чуть больше, и ее сознание полностью было уничтожено силой Маши. К тому же этот год нужно было еще прожить. Ведь она предала свою семью, позволила погибнуть многим людям, в том числе и собственной матери. Совершила поступок, который в их семье считался сильнейшим грехом. «Как там говорил Сергей Васильевич? Ничего не может быть важнее семьи?» «Да я уверен, что ее не стали бы наказывать очень жестко». Максимум ограничили бы передвижение и постоянно держали бы при себе в поместье. Но в любом случае, шуйские не выдали бы Полину Сергеевну императору. А тот наверняка потребовал бы этого, узнать, что она действовала заодно с Алексеем. Я сильно сомневаюсь, что Юлия Сергеевна смогла бы помешать ему в этом. Впрочем, как и Настя с Василием Петровичем. В общем, я поступил правильно. Вернее, это сделала тьма, решившая все за меня но я никак не препятствовал ей, хотя и мог. Поэтому можно смело говорить, что это именно мое решение. Хотя я и был полностью уверен в своей правоте, но все равно мне было очень страшно встречаться с Сергеем Васильевичем. Не знаю почему, но его я боялся сильнее всего, хотя уже вчера у нас состоялся разговор, в котором все было решено. Стоило мне спуститься вниз, и рядом со мной тут же появилась Маша. Лицо девочки было слегка припухшим, под глазами расплывались синие круги, но, несмотря на это, она улыбнулась. «Можно я буду называть тебя папой?» — спросила девочка, заставив меня вздрогнуть. Маша держала меня за руку, поэтому такая реакция с моей стороны не ускользнула от нее. Девочка тихонько хихикнула и сжала мою руку еще сильнее. «В таком случае меня ты будешь называть мамой, маленькая зануда!» Подхватив Машу на руки, произнесла появившаяся Даша. Только она мгновенно поставила девочку на место, получив от нее оглушительную оплеуху. Маленькая ладошка звонко ударила Дашу по щеке, оставив на ней смачный отпечаток. «Никогда! Мама у меня только одна!» Говоря это, Маша снова ухватила меня за руку, словно ища защиту и поддержку. «Говорить Даше я ничего не стал». Просто покачал головой, давая понять, что сейчас не стоит поднимать эту тему. Девочке нужно время, как и нам всем. Посмотрев на Машу, я увидел, что она пристально смотрит на меня своими мертвыми глазами. Девочка ждала ответа. «Если ты этого действительно хочешь, то я не буду против. Называй меня папой», — произнес я. На глазах девочки снова навернулись слезы, и она уткнулась мне в ногу. Даша присела и обняла ее. Против этого девочка не возражала. «Только сейчас я заметил, что за нами наблюдают. Это оказались все шуйские, что на данный момент находились в поместье. Еще к ним прибавился Петр Васильевич, который только вчера должен был вернуться из Германии. Все события последних дней он пропустил, находясь именно там». Ольга Владимировна этого уже не смогла выдержать. Раздались рыдания, и через пару секунд она присоединилась к нам. А потом это сделала и Кристина. Мужчины из рода шуйских воздержались от подобного выражения своих чувств. Хотя могу поспорить, что они тоже очень хотели к нам присоединиться. После такого мне очень захотелось позвонить маме и Оле. С отцом я постоянно общался, а вот с ними так ни разу и не довелось. Откладывать на потом это я не стал, и на завтрак попал только через пару часов. Мама очень обрадовалась и попробовала рассказать мне все, что случилось за эти дни, пока я находился в Сибири. Я же просто слушал ее и молчал. Маме абсолютно не нужно знать, что здесь происходит со мной. Провернуть это с мамой прекрасно вышло, а вот Толя завалила меня кучей вопросов. В основном они были все о Насте, Даше и, как ни странно, о Викторе. Похоже, что у моего подопечного появилась весьма юная тайная воздыхательница. К слову, сам Виктор сейчас помогал восстанавливать поместье. Здесь его возможности оказались очень востребованными, да и, судя по его виду, он был вполне доволен. Все же я сильно ошибался на его счет, что не могло не радовать. Полину Сергеевну похоронили вместе с матерью. И никто не сказал о ней плохого слова. Маша весь оставшийся день не отходила от меня ни на шаг, при любой возможности стараясь залезть на руки и прижаться ко мне. В подобной мелочи я ей не отказывал. Теперь мне предстоит заботиться об этой малышке, и я уже считал ее своей дочерью. Она выбрала меня сама, и я был совершенно не против такого выбора. Да и Даша тоже. У меня оставался еще один день, выделенный отцом после чего необходимо было возвращаться в столицу. Там император объявит о нашем с дедом наказании, и, наконец, я улажу все вопросы с великими княжнами. Последний день в поместье Шуйских прошел на удивление весело и беззаботно. У меня даже стало как-то очень тревожно на душе. Но не может быть все так хорошо. Весь день я ждал звонка о каком-нибудь очередном звездеце, который произошел в столице, или еще где-нибудь где напрямую затрагиваются интересы императорского рода, а то и Воронцовых. А под конец дня я даже не выдержал и сам позвонил императору. Сперва никто очень долго не отвечал, а после того, как они ответили, выяснилось, что император вместе с супругой закрылись в своей комнате и нет никакой возможности позвать его. Это мне сказал Петр Алексеевич, который сообщил, что все по мне очень соскучились и ожидают скорейшего возвращения. Я прекрасно понимал, что это он говорит для того, чтобы сделать мне приятно. Меня всего-то не было чуть больше недели. Но все равно у старого дворецкого получилось меня порадовать. А помимо этого, я узнал, что возвращение Насти и императрицы прошло успешно. Вот только почему отец не сообщил мне сразу после того, как они добрались до Вороного Крыла? «Просто у них сейчас слишком много дел», — успокоила меня Даша. Ее слова подтвердила и Маша. Потом девочка потащила нас собирать ее вещи, и за этим занятием мы провели все оставшееся время. Следующим утром нас уже ждал усиленный кортеж. Помимо бойцов ярости Государевой, своих людей прислали Жуков и Годунов. Причем последний, помимо двух десятков машин сопровождения, прислал еще и свой личный отряд. Видимо, на той поляне мне удалось очень сильно его напугать. Но в любом случае все эти люди переходили под мое руководство. Чтобы не рисковать, я поставил бойцов Гадунова в авангард, отделив их от себя бойцами первого императорского, в чьей верности я ни капли не сомневался. А замыкали нашу колонну люди Бурана. Им я доверял гораздо сильнее, чем первым двум отрядам. До аэропорта нас вызвались сопровождать братья Шуйские. Одного их присутствия было вполне достаточно, чтобы те, кто решится напасть на нас, лишний раз подумали, стоит оно того или нет. Но в аэропорт мы сразу не поехали. Вернее, поехали, но совсем на другой. Сперва я распорядился заехать на базу к Васильеву. Все же он остался верен мне, даже несмотря на все последние события. И, насколько я знаю, он отказался выполнять приказ Годунова, передавая своих бойцов под его командование. Уж не знаю, что теперь за это светит Васильеву, но я просто обязан лично сказать ему спасибо. Ему и его команде, которая помогла нам в Сибири. Шуйские также полностью поддержали меня и пообещали, что в случае чего вступятся за Васильева и его людей. И если уж совсем дело станет туго, то возьмут всех желающих себе в дружину. Там их совершенно точно никто не будет преследовать. Вот так хитрые братья решили восстановить свою дружину за счет уже проверенных оперативников, которые на деле доказали свою пригодность. «Все. В Сибири нас больше ничего не держало». Я возвращался домой с победой, будущей женой и сразу двумя детьми, одного из которых мне предстоит увидеть чуть меньше, чем через девять месяцев. В столицу мы вернулись уже ночью и поэтому практически все спали. Дашу, впрочем как и Машу, мне пришлось выносить из самолета на руках, прямо так, спящими грузить в ожидающие нас машины. Доверить это кому-нибудь другому я не мог. Девочки даже не подумали проснуться, когда я все это проворачивал. Хотя пару раз я ощутимо приложил Дашу об дверь машины, когда пытался развернуться, чтобы как следует устроить ее в салоне. Девчонки за последнюю неделю вымотались, возможно, даже сильнее меня. Мало того, что именно они составляли все наши планы, так еще им приходилось сражаться с вражеской ведуньей и постоянно пытаться обмануть ее, пустив по ложному следу как бы я не хотел в это верить но все произошло в точности с твоими предсказаниями жестокие времена требуют жестоких действий император стоял перед могилой сестры и говорил говорил говорил он уже давно потерял счет времени но сейчас ему было на это плевать он оказался слишком слабым чтобы уберечь своих детей от столь незавидной участи как бы он ни пытался но изменить ничего не вышло. Он до последнего момента надеялся, что кукловодом будут не его дети, как было в одном из вариантов возможного будущего, что предвидела сестра еще задолго до своей гибели. В этом он убедился после того, как Алексей попал в больницу, но действия кукловода не прекратились. Да и все остальные, в ком текла кровь Рюриковичей, были проверены множество раз и не имелось ни малейшего подозрения в их причастности. Даже дочка Полины, что обладала очень странным даром, которому никто так и не смог найти точного определения, была вне подозрений. Император уже всерьез начал думать о том, что они упустили какую-то ветвь древнего рода. Или вообще кому-то удалось создать идеальный клон, который мог использовать дар. Хотя все ученые, как один, твердили, что это невозможно. Даже несмотря на то, что за последние столетия люди доказали, что невозможного не существует. Главное – придумать необходимую технологию и найти ресурсы для ее осуществления. Твоя преемница пока еще слишком слаба, но я постараюсь следовать твоим советам, сестренка. Тем более Даше в скором времени предстоит очень серьезная и трудная работа. Майя все же решились объявить войну всему миру.